Глава 29 «Лонгустины великолепные, провозгласил Винсент Жильбер, когда они заняли столику окна. В ясный день отсюда открывался великолепный вид на деревню внизу, и далекие холмычья, волнистые гребни простирались до самого Вермонта. А выпавший сегодня снег, затушевавший линии ландшафта и смягчивший его, придавал всей округе некую таинственность. Доктору Жильберу, смотревшему в окно вместе с Гамашем, вид казался просто сказочным, спокойным и мирным. Но Гамаш смотрел в противоположном направлении и должно быть поэтому представлял нечто совсем иное. Он видел полицейских, палатку в лесу, ленту, огородившую место преступления. Если у него и возникали сказочные ассоциации, то со сказками «Братьев Грим или одной из наиболее мрачных басен Ла Фонтена. И эти две перспективы находятся в такой близости, что можно говорить об их сосуществовании. Думал он, бок о бок, граница между адом и раем, узкая полоска, убийство и милосердие, доброта и жестокость. И как же трудно иногда отделить одно от другого или понять, по какую сторону границы стоишь ты. «Они их обмазывают чесночным маслом, а потом поджаривают на углях», — сказал доктор Жильбер. Он взял меню молодого человека и что-то пробормотал. Может быть, слова благодарности. «Какое совпадение!» — заметил Арман, просматривая меню. И «Именно это я и собирался сделать с вами». Жильбер рассмеялся. «Вряд ли я буду вкусным или нежным, как лангустины». «Есть какой-нибудь прогресс в расследовании?» «Кой-какой». Арман дождался, когда у них примут заказ, и молодой официант нальет Винсенту бокал шабли. «Но прежде чем я расскажу вам об этом, у меня вопрос о другом происшествии» том, что случилось в спортивном зале. «Уи?» oui. «Почему вы не сказали, что были там?» Винсент только что разламывал пополам еще теплую булочку, но, услышав вопрос, замер. Потом продолжил свое занятие, хотя теперь казалось, что он сворачивает кому-то шею. «Признать, что я присутствовал и там, и тут, при обоих нападениях?» «Я похож на идиота?» «Дело не в том, на кого вы похожи, а в том, как вы поступаете. Вы достаточно умны, чтобы понимать это». Винсент Жильбер, который был абсолютно уверен, что он достаточно умен, чтобы понимать почти все, натянуто улыбнулся. «Меня разобрало любопытство. Я читал работу Робинсона, знал, что Королевская комиссия отказалась ее выслушать». Решение чрезвычайное, с учетом того, что исследование проводилось по заказу федерального правительства. Мне хотелось увидеть, насколько они безумны. Сторонники Робинсон. И она сама. Вы могли посмотреть какие-то из ее выступлений в интернете. Не обязательно было видеть это своими глазами. Но наблюдать вживую совсем другое дело. Вы достаточно умны, чтобы понимать это. Арман усмехнулся. Никто не умел копить свои обиды и при необходимости фабриковать их с такой эффективностью, как святой идиот. Но немногие, насколько знал Арман, были добрее его. Доброта и жестокость шли рука об руку и обитали в одном человеке, в святом идиоте. И? Они вполне себе чокнутые. И как вы себя чувствовали в толпе? Спросил Арман, когда официант принес ему тарелку супа на сидре с луком, а Винсенту лангустины, приготовленные на гриле. Я находился на сцене сбоку, так что мои ощущения были иными. «Да, я видел, что вам досталось». Жильбер обмакнул кусочек булочки в чесночное масло и задумался. «Пугающее зрелище! Эти люди скандировали, поддерживали ее». Поддерживали идею убивать других, чтобы им было хорошо. Как мы дошли до этого? Неужели люди и до пандемии были такими? Или их сделала такими эпидемия? Постковидный синдром? Не знаю, Арман. Мне от этого стало больно и грустно. Я рад, что живу вдали от обезумевшей толпы. Винсент Жильбер улыбнулся и кивнул. Да, я иногда высовываю нос из своей хибарки, а потом спешу обратно, туда, где надеюсь, так называемая цивилизация меня не найдет. А разве нет, Винсент? Разве она не нашла вас? Собеседник Армана молчал, уставившись в тарелку, потом медленно поднял голову и вздохнул. Это нелегко, Арман. Когда ты переживаешь, но пытаешься ничего не замечать, делаешь вид, что ничего не происходит. Пока я притворялся слепым и глухим со мной, все было в порядке. Я пережил пандемию в собственном маленьком пузыре, в безопасности, отгородившись от остального мира. Но потом колет прислала мне это исследование, статистику случившегося. И он разжал, потом снова стиснул кулаки. Ваш пузырь лопнул. Арман понизил голос и снова спросил, тихо, мягко, словно выманивая раненого олененка из убежища. «Зачем вы поехали на ее лекцию?» «Мне нужно было оценить размеры нанесенного ею ущерба. Ущерба, который нанес я сам, не пытаясь остановить это безумие, когда у меня был шанс. Если бы только я выступил, когда прочел ее работу. В университете, где числится профессор Робинсон, тоже пытались ее остановить, но не смогли. Они хотя бы пытались, а я нет. Забрался в норку и спрятался от мира. Но потом... Вы все же вышли оттуда, — сказал Арман, разглядывая тощего кожа до кости человека, сидящего перед ним, и обнаружил чуму иного вида, но не менее смертельную. Эбигейл Робинсон не только сеет смерть, она еще сеет отчаяние. Слишком поздно, слишком поздно. — Ее нужно остановить, вы тоже понимаете это, я знаю. — И что же вы решили делать? Святой идиот молчал, а Арман достал телефон, провел пальцем по экрану, нашел запись, нажал кнопку воспроизведения и развернул экран к Жильберу. Звук он выключил, чтобы не тревожить других посетителей. Любой, наблюдавший за двумя мужчинами, которые сидели у эркерного окна, увидел бы, что один из них, моложе и крупнее, протягивает другому телефон, а тот с бледным лицом смотрит на экран. Эта сцена могла бы показаться тревожной. Очертания Монреаля выглядели призрачными из-за снегопада когда Жанги ехал по новому мосту Самюэля де Шемплена. Еще несколько минут и машина остановилась перед университетом Макгилла. Здание кампуса окружали парковую зону в самом центре города. Рейн-Мари поддерживала прежние знакомства, и глава библиотеки Ослера встретила гостей у входа в Макентайр-билдинг. «Бонане!» — сказала Мэри Хейкерл, hey и женщины расцеловались в обе щеки. «Бонане», — ответила Рейн-Мари, — «спасибо, что открыли для нас библиотеку». «Вы же сказали, дело важное». Рейн-Мари начала представлять своих спутников. «Это Мирна Ландерс. Доктор Ландерс, известный психолог, да, мы знакомы, доктор Хейк Ерл, пожала руку Мирне. Прошу прощения, я вас не помню». «Это было на коктейле в библиотеке. Мы праздновали учреждение новой кафедры в отделе феминологии». — пояснила доктор Хейк — Рада вас видеть. — Слышала, вы отошли от дел, переехали в деревню, но не знала, что вы знакомы с гамашами. — Мы соседи, друзья, — подтвердила мирно. Потом Рейн-Мари представила Жанна Гиббавуара из Сюрте. — Значит, речь идет о покушении на Эбигейл Робинсон в Университете Лестри несколько дней назад, — сказала доктор Хейк ерл когда они поднимались на третий этаж современного здания. «И об убийстве прошлой ночью», — добавил инспектор Бувар. Доктор Хейк Керл остановилась в коридоре перед входом в библиотеку. «Убийство? Ее кто-то убил?» В ее интонации явственно слышалось отвращение перед насилием, к которому примешивалось облегчение. Для нее потеря явно была невелика. «Вы еще не слышали эту новость?» — спросила Рейн Мари. «Нет, я стараюсь не слушать новости по праздникам». «А что случилось?» «Убили не профессора Робинсон», — сказал Бавуар. «Убили ее помощницу и подругу, женщину по имени Дебора Шнайдер». Они задержались у закрытых дверей в библиотеку. Двери были огромными. Такие больше подходили для крепости, нежели для библиотеки. Высотой не менее 50 футов Сделанные из тяжелого старого дерева, они резко контрастировали со зданием из стекла и бетона. Бовор по фильмам, которые смотрел поздним вечером, знал, с чего начинаются многие хорроры. Наивные люди стоят перед громадными старыми запертыми дверями. Как часто он шептал, глядя на экран, «Не входите туда, не входите!» Но они, конечно, всегда входили. Доктор Хейкьерл Йерл отперла двери, и они вошли. Святой идиот сидел, прислонившись к спинке стула и прижимая костяшки тонких пальцев к губам. Арман остановил записи и опустил телефон. Доктор Жильбер смотрел мимо него в свинцованное стекло на лес и холмы вдали. «Закончили, доктор Жильбер!» Голос официанта напугал Винсента, вернул его к реальности. Он посмотрел на свою пустую тарелку. Уй. Когда молодой человек унес посуду, Винсент Жильбер перевел взгляд на Гамаша. Молча. Не потому, что ждал, когда заговорит старший инспектор. Просто не знал, что сказать. С чего начать? Он открыл рот. Сделал глубокий-глубокий вдох, выдохнул, потом снова сомкнул губы. Наконец, когда принесли кофе, Жильбер произнес. «Я был там». Арман понимал, это говорилось не для подтверждения очевидного. Это была пауза перед прыжком. «Все сказанное мной ранее — правда». Я пошел на лекцию, вовсе не преследуя некую тайную цель. и определенно не для того, чтобы навредить, Робинсону. Не навреди. Арман много лет считал, что это слова из клятвы Гиппократа, и только недавно понял, что это не так. Фраза «не навреди» присутствует в писании Гиппократа, но в другом тексте, посвященном эпидемиям. Вы знаете, что на этом видео сказал Гамаш? Не только доказательство вашего присутствия. Да. Видео, обнаруженное Жаном Ги и снятое осветителем из будки, расположенной довольно высоко над полом старого спортзала, ясно свидетельствовало о том, что произошло. Полицейские увидели Винсента Жильбера в шапочке Canadiens, натянутой почти на глаза. Очевидно, тот не захотел, чтобы его легко опознали. Когда совсем близко от него затрещали хлопушки, он пригнулся. Явно был удивлен. Потом он выпрямился и вместе с остальными посмотрел на сцену. Гамаш тем временем успокаивал слушателей, говорил, что это не стрельба. А затем эти красноречивые несколько секунд. Человек рядом с Жильбером поднимает руку, медленно, в его руке хорошо различимый на записи пистолет. Все присутствующие уставились на сцену, на гамаша, кроме Винсента Жильбера. Тот смотрел на пистолет, потом повернул голову и взглянул на человека, держащего оружие, целищегося потом нажимающего спусковой крючок и стреляющего. Святой идиот видел все это своими глазами. Был так близко, что мог протянуть руку и ударить по пистолету снизу, чтобы выстрел не достиг цели. — Дело не в том, что вы не навредили, — сказал Арман, — а в том, что ничего не сделали.